У меня? Разве я думал о чем-то, кроме своей лютой ненависти к мерзкому отродью? Ладно, хоть в этом я не один. Нейтральный термин «плод» явно давался Эдварду с большим трудом. Мы все время пытались дать Белли то, что необходимо ей. А о нуждах плода не думали, — продолжил он. Ее организм стал принимать обычную пищу примерно так же, как наш. Возможно, если удовлетворить желание плода, нам удастся ей помочь. «Я тебя не понимаю, Эдвард», — сказал Карлайл. «А ты подумай, если это существо больше вампир, чем человек, то чего она хочет и не получает?» Джейкоб вот догадался. Ну «Разве?» Я порылся в своих мыслях и нашел ответ одновременно с Карлайлом? «О!» — изумленно выдохнул тот. «Думаешь, он хочет пить?» Розали тихо зашипела. Ее омерзительно красивое лицо просияло, глаза широко раскрылись от волнения. «Ну, конечно!» — воскликнула она. «Карлайл, у нас же есть для Беллы донорская кровь первой группы. Давай попробуем!» «Хм!» — протянул Карлайл, подперев рукой подбородок. «Интересно, ну как лучше ее ввести?» Розали потрясла головой. «Нет времени проявлять смекалку. Лучше начнем с традиционного метода». «Погодите!» — прошептал я. «Стойте-ка! Вы что, хотите напоить Беллу кровью?» «Ты сам это придумал, псина!» — оскалилась Розали, даже не взглянув на меня. Я пропустил ее слова мимо ушей и уставился на Карлайла. Та же призрачная надежда, что была на лице Эдварда, теперь загорелась и в его глазах. Он задумчиво поджал губы. «Да это же... Я не смог найти подходящего слова!» «Чудовищно!» — пришел мне на помощь Эдвард. «Отвратительно?» «Вроде того. А если поможет?» — шепнул он. Я сердито покачал головой. — И что вы сделаете? Засунете трубку ей в горло? Сперва спросим, что она думает. Я просто хотел раньше поговорить с Карлайлом. Розали кивнула. — Если вы скажете, что это поможет малышу, она на что угодно пойдет. Только теперь, услышав, каким сладким голоском она произнесла слово «малыш», я понял. Розали тоже готова на что угодно ради маленького кровопийца. Неужели в этом все дело? Любовь к ребенку и есть та загадочная нить, что связывала Розали с Беллой? Краем глаза я заметил, как Эдвард рассеянно кивнул. Не глядя в мою сторону, он ответил на мой мысленный вопрос. «Надо же!» Не думал, что в ледяной Барби может проснуться материнский инстинкт. На Беллу ей плевать. не Небось, сама же и засунет ей трубку в горло, если придется... Губы Эдварда превратились в тонкую нить. Опять я был прав. «Нет времени на пустые разговоры», — нетерпеливо сказала Розали. «Что думаешь, Карл, попробуем?» Он глубоко вдохнул и встал. «Сначала спросим Беллу». Белобрысая самодовольно улыбнулась. «Раз все зависит от Беллы, она примет правильное решение. Я с трудом поднялся и пошел за ними в дом. Уж не знаю, зачем. Из какого-то нездорового любопытства, что ли». Я будто в ужастик попал. Всюду монстры и кровища. А может, я был просто не в силах удержаться от очередной дозы. Белла лежала на больничной кровати, укрыв огромный живот одеялом. Она была как восковая, белая и почти прозрачная. Я бы решил, что она умерла, если бы ее грудь не вздымалась едва заметно, когда она делала частые и неглубокие вдохи, если бы она не окинула нас усталым подозрительным взглядом. Калины подлетели к ней со скоростью ветра. Их движения были внезапными и молниеносными. Жуткое зрелище. Я неторопливо подошел к кровати. «Что такое?» — скрипучим шепотом спросила Белла. Ее восковая рука дернулась, словно хотела защитить раздувшийся живот. «У Джейкоба появилась идея, как тебе помочь», — сказал Карлайл. «Лучше бы он меня не впутывал. Я ничего не предлагал. Скажите спасибо ее муженьку-кровопийце. Это не очень приятно». Зато поможет малышу, — перебила Розали. Мы придумали, как его накормить, — вроде бы. Веки Белла затрепетали, и она то ли хихикнула, то ли кашлянула. Неприятно. Господи, а у меня тут сплошные удовольствия. Она взглянула на трубку, торчавшую из ее руки, и снова хихикнула. Белобрысая тоже рассмеялась. Девчонке жить осталось несколько часов. Ей до жути больно, а она еще смеется. Как это похоже на Беллу всегда пытается разрядить обстановку, сделать как лучше. Эдвард обошел Розали без тени улыбки на лице. Это меня порадовало. Мысль о том, что он страдает даже больше, чем я, малость успокаивала. Эдвард взял Беллу за свободную руку, не за то, что прикрывала живот.